Глава 13. Эмилия День в семейном гнезде Айрин проходил спокойно. Я прибыла открытым для меня из Академии порталом, расположилась в своих комнатах. На завтра я должна была отбыть с родителями в Илону, чтобы заключить помолвку с Дугласом. Дом навивал массу теплых воспоминаний с детства, но за время обучения я уже успела отвыкнуть от него. Я отправилась в детскую, уверенная, что найду там маму, и не прогадала. «Мама возилась с моим братом Уильямом. Ему только исполнилось три месяца. Моя мама, Лилиана, в девичестве фон Закар, воплощала в себе все черты, необходимые истинной аристократке. Она всегда выглядела безупречно, говорила правильно, ее вкусом восхищались. Но все это для меня было неважно, ведь и она, вопреки принятым в обществе привычкам, сама ухаживала за нами, своими детьми, почти не пользуясь услугами няни кормилец. Она не гнушалась грязных простыней и ночных бдений возле больного ребенка. В материнстве она видела смысл своей жизни. Ни с кем я не была так близка, как с мамой. «Что тебя беспокоит, Эмилия?» Мама осторожно переодевала Уильяма в сухую пелёнку, но смотрела на меня с беспокойством. «Ничего, матушка, завтра ответственный день, и я боюсь разочаровать вас». «Эмилия?» — мама нахмурилась. «Не припомни, чтобы ты когда-нибудь что-то скрывала от меня». «Я не скрываю». Опустила глаза к мыскам своих туфель, вновь мысленно ощущая себя маленькой девочкой. «Эмилия, что случилось? Мне ты все можешь рассказать». «Да, она права. Уверена, мама не осудит меня, даже если я расскажу, что происходило между мной и Дезмондом, но эти воспоминания слишком личные, чтобы ими делиться». «Влюбилась?» Я вздрогнула от ее предположения. Отчасти она права. Я еще и сама до конца не могу разобраться в своих чувствах. Дезмонд мне определенно не нравился с начала нашего знакомства. То ли магия, то ли вынужденная физическая близость породили близость духовную. Чары спали с нас, но я уже не считала его некрасивым. Он до сих пор привлекал меня. Что уж говорить, я скучала по нему. Но любовь ли это? Может, все дело в том, что он мой первый мужчина? «Я не знаю, матушка», — отвечала честно. «Мама не выдаст, но, может, что-то посоветует». «Не мудрено. Дать оценку своим чувствам сложно, милая». Мама аккуратно положила Уильяма в кроватку и подошла ко мне, присела в соседнее с моим кресло. «А зачем давать им оценку? Отец все равно не позволит». Мама смотрела на меня с сочувствием и пониманием. «Ты мудрая девочка, Эмилия. Пойми отца. Он думает о процветании рода. Да. Но он не отдал бы тебя в жены плохому человеку. И он позволил тебе выбрать». «Позволил» кисло, согласилась я. Отец еще год назад предоставил мне несколько имен аристократов, среди которых позволил мне выбрать. Я выбрала Дугласа, потому что его единственного видела вживую. Я тогда только поступила в академию, а он помогал сестре при поступлении. Он был внимателен к своей сестренке, много шутил и внешне не вызывал моего отторжения. Вот я и выбрала его. Кажется, и отец остался доволен выбором. Род Сайтер знатен, богат и силен. В нашей встрече... Дуглас вел себя безукоризненно. С ним было легко. И я лишь уверилась, что сделала правильный выбор. Точнее, я была уверена, пока не приворожила Дезмонда. «Понимаешь, если быть до конца честной, я не хочу замуж. Я хочу заниматься магией. Чувствую, что это мое призвание». «Я знаю, милая». Мама придвинулась и нежно погладила меня по голове. «Все наладится. Вещи, которым ты придавала огромное значение, могут потерять значимость со временем». Нинель тоже убивалась по своей любви. Но сейчас нашла точки соприкосновения с мужем, беременна, и очень жалеет о своем поступке. А может, она была бы счастлива, если бы не отец? С тем, кого сама выбрала? Может, сейчас и не узнать имя. И мама была, как всегда, права. Взгляд на вещи меняется со временем. Если после свадьбы сестры мысль о замужестве приводила меня в ужас, то со временем я смирилась, даже получила хоть какое-то право выбора. Надо просто смириться, присмотреться к Дугласу. Он должен стать хорошим мужем. Я надеюсь. Помолвки меня начали готовить с самого утра. Обертывание, маски, даже волосы подстригли. Облачили в новое платье. Я так не любила эти приемы, не любила мельтешения слуг. Поэтому мне и нравилось в академии. Там я была относительно одна. Сама занималась своей прической, выбирала платье по вкусу. Выбор мамы мне понравился, но сама я бы предпочла платье без корсета и с более короткой юбкой. Мы прибыли на час раньше начала приема, Как и полагается... Встречали нас всей семьей. Дуглас, его родители Вильгелем и Мария. Дуглас сегодня выглядел представительно. Высокий, с подтянутой фигурой, красивый. Голубые глаза смотрели на меня с восхищением. А я невольно сравнивала его с Дезмондом. Они так не похожи. Поставь их рядом неделю назад, и мой выбор был бы очевиден. Но не теперь. Дуглас. Сразу отвел меня в другую комнату, подальше от старших родственников. увлек разговором. Он много шутил. Улыбка не сходила с его лица, и я старалась соответствовать. К тому же шутки были смешными. Ему удалось меня расшевелить. «Приступим?» Дуглас даже присел передо мной на колено, протягивая коробочку с фамильным обручальным кольцом. «Эмилия, ты станешь моей женой?» Он улыбался искренне, тепло. Мне казалось, он рад помолвке. И мне стоит не зацикливаться на прошлом, а стараться наладить отношения с моим будущим. И лучше обойтись без приворота. Да. Я протянула руку, позволяя надеть на мой палец кольцо. Дуглас пружинисто поднялся на ноги. зная что не положено. Он вдруг притянул меня за талию. Придушенно, ахнув, я положила ладони на его грудь. Его губы мягко коснулись моих, вызвав невероятное смятение в моей душе. Дуглас сразу отстранился, не решившись еще больше испытывать судьбу. Пытаясь скрыть свое замешательство, я улыбнулась ему и начала притворно возмущаться, стараясь перевести его поступок в шутку. Я бы предпочла подольше пообщаться с будущим мужем, узнать его лучше, но приближалось время приема, и нам предстояло сосредоточиться на гостях и поздравлениях. Но Дезмонд не оставлял меня и здесь. Сначала я решила, что он мне привиделся. Слишком много я в последнее время думаю о нем, а потом отец Дугласа кликнул его, привлекая к нам внимание. Все это время, пока мы общались, он носил иллюзию. Скорее всего, сильный артефакт, раз я не заметила нитей заклинания. Для меня он почти не изменился. Все те же завораживающие черные глаза, та же твердая линия губ, поцелуи которых сводили меня с ума. Разве что теперь волосы были не черными, а белоснежными. Да и черты лица чуть смягчились. Дезмонд не отрывал от меня взгляда, пока шел к нам. С каждым его шагом я внутренне холодела, не знала, как себя вести с ним. Ведь теперь он знал, кого я выбрала вместо него. А вдруг он и пришел на прием из-за меня? Дуглас что-то спросил у меня, но я даже не поняла смысла его слов, ответила что-то не в попад. Вильгелем крепко обнял Дезмонда, чем весьма меня удивил. Насколько близка они знакомы? А вот тогда в голове и всплыла догадка о личности моего профессора. Черные глаза и белоснежные волосы. «Не может быть!» «Здравствуй, дядя!» — произнес Дуглас, протягивая руку для пожатия. «Дядя?» «Позволь представить тебе мою невесту, Эмилию фон Айрин». Черные глаза Дезмонда на мгновение расширились. Он будто не знал об обручении. «Твоя невеста прекрасна!» Его голос прозвучал чуть хрипло, но он быстро взял себя в руки и шагнул ко мне. «Позвольте представиться, Дезмонд фон Дегре». «Дегре?» переспросила я, забыв все правила приличия. Кажется, даже рот приоткрыл от изумления. Дезмонд коротко улыбнулся, обдав меня арктическим холодом взгляда. «Не пугайте так мою невесту, дядя». Дуглас мягко отстранил меня от Дезмонда, придержав под локоть, ведь сама я сомневалась, что устаю на ставших вдруг ватными ногах. Мне с трудом удалось держать нервный смешок. Я отказала Дезмонду из-за его происхождения, «Знала, что отец не одобрит наш союз. В итоге оказалось, что Дезмонд еще и выше меня по статусу». Род Дегре стоял вторым в очереди на королевский престол. За глаза его называли Ворон. О нем ходили неоднозначные слухи. Его боялись и опасались. Ведь поговаривали, что он заправляет в тайной службе королевства. Глава рода. Но в основной ветке остался только он, потому был завидным женихом. Хотя девушки и не стремились привлекать его внимание. Сам он редко появлялся на приемах и балах. Чаще всего он находился при короле. «О, боги! Меня чуть не лишил невинности сам ворон!» «Мне показалось, ты назвал Мэтра Дегре дядей!» С усилием растянула на губах улыбку, стараясь не смотреть на Дезмонда, хотя всем существом ощущала его присутствие, его близость. «О, давай я расскажу», — включился Вильгельм. «Мы с Дезмондом вместе служили и стали называть друг друга братьями. Даже кровью обменялись». «Как интересно!» С преувеличенным воодушевлением воскликнула я, стараясь скрыть свое замешательство и уговаривая свое сердечко успокоиться. Для приличия я послушала еще пару минут речи Вильгельма, а потом ушла, сославшись на необходимость посещения уборной. Мне казалось, взгляд черных глаз неотрывно следит за моим перемещением, а в голове моей раз за разом проигрывалось: «Дезмонд фон Гре. Оказалось, я не знаю даже его имени». Остаток вечера почти не отпечатался в памяти. Лица гостей сливались в неясное серое пятно. Я жутко устала от всеобщего внимания и поздравлений. Завершение приема стало для меня благословением. Коротко попрощавшись с Дугласом, я поспешила в выделенные мне покои. Довольно большие и хорошо обставленные, выполненные в бирюзовой гамме, они располагались в хозяйской части особняка. Я долго ходила из угла в угол, пытаясь осмыслить то, что произошло. С одной стороны, я злилась на Дезмонда, он чуть не лишил меня невинности. Само собой, он сообщил о серьезных намерениях, но вот сообщить имя не додумался, как и показать истинную внешность. А с другой стороны, мне неизвестны причины, по которым он пришел в академию под другим именем. Вдруг он и вправду в тайной службе короля. Да и что гадать? Нужно поговорить с ним лично. Но сначала не мешало бы спросить у отца, какие условия расторжения помолвки с Дугласом. Так, на всякий случай. С таким настроем я и отправилась на поиски отца. Прислуга сообщила мне, что отец вместе с Вильгельмом заседает в кабинете хозяина дома, даже хотела проводить, но я отказалась, ограничившись описанием пути. Столичный дом Вильгельма, на мой взгляд, был чересчур вычерным. Эти вазы и статуи на каждом шагу, изобилие золота и пурпура, от них рябило в глазах. Кабинет нашелся довольно быстро, резная деревянная дверь оказалась чуть приоткрыта, и через нее слышался разговор. Мужчины, судя по смеху и непринужденному течению разговора, выпивали. Я собиралась постучаться, но тут услышала, о чем они говорят. «Эмилия, как и все аристократки, обучается в академии, но я считаю это глупостью», — вещал мой отец. «Зачем девочкам обучаться магии?» «От девушек и не ждут высот в магической науке», — донесся голос Вильгельма. «Скажу тебе, девушки и не стремятся к этим высотам», — подхватил Дезмонд, — «но это к лучшему. Магия — серьезная наука, в которую многим лучше не соваться». Ощущая, как увлажняются глаза от слез и больно ноет в груди, я отступила от двери. Как я и думала, Дезмонд считал мое увлечение магией блажью, глупостью. Да и видно было, что он ждет подвоха от каждого совершенного мной магического пасса. Даже в портал заглянул, чтобы проверить, когда я уходила от него. «Эмилия?» — раздалось за спиной. Я обернулась, стараясь стереть выступившие слезы. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Дуглас, подходя ко мне. «Я искала отца». Надеюсь, голос не выдавал моего расстройства. «Что тебя так расстроило?» Дуглас взял меня за руку, проявляя участие. Решила не увильевить и ответить честно. Случайно услышал разговор. Они говорят, что девушкам не стоит и пытаться заниматься магией. «Ну, аристократкам же это и не нужно. Я думал, ты такого же мнения, рассогласилась передать мне свой дар». «Я согласилась?» Дыхание перехватило от его слов. Мои слова прозвучали почти шепотом. Дуглас казался удивленным моим вопросом. В условиях брачного договора прописано, что после свадьбы ты проведешь ритуал отречения от силы в мою пользу. Я пошатнулась, будто эта новость впилась ядовитым кинжалом в мою грудь, причиняя физическую боль. Дуглас поддержал меня под талию, притянул ближе. — Ты не знала? — догадался он. Отрицательно помотала головой, смаргивая с ресниц выступившие слезы. — Эмилия, не плачь, не надо. Он выхватил из кармана платок и начал стирать слезы с моих щек. Эмилия, Дуглас, а я думал, мне слышатся голоса». Из кабинета выглянул Вильгельм, нахмурился, когда увидел представшую сцену. За его спиной виднелась роскошная обстановка кабинета. Отец с Дезмондом сидели в креслах, каждый держал в руке по бокалу с каким-то напитком. «Я хотела поговорить с отцом», отвернулась, укратко стирая слезы, только сейчас заметив, что Дуглас меня практически обнимает. «Это срочно? Недовольство в голосе отца я всегда распознаю». Он поднялся из кресла и направился к двери. «Срочно!» Взглянул прямо в его глаза, намеренная из первых рук узнать, что происходит. Зеленые глаза отсосузились. Он обычным для себя жестом провел ладонью по коротким черным волосам, поправил сюртук. «Хорошо, Эмиле, пойдем. Он подошел ко мне, взял за руку и повел прочь от кабинета. «Надеюсь, это что-то важное. Я все же надеялась, что любая моя проблема важнее мужских посиделок. Ты дерзишь, девочка!» предупредил он, смерив меня строгим взглядом. Злость всколыхнулась во мне, но я лишь поджала губы, не желая еще больше раздражать отца. По пути в мои покои никто больше не проронил слова. Лишь когда закрылась дверь, отец начал разговор. «О чем ты хотела поговорить?» «Дуглас сказал, что у меня отберут дар после свадьбы». Отец гулко выдохнул, потер переносицу, чуть зажмурив глаза. «Да, я внес это условие в брачный контракт. Именно поэтому сайтеры так легко согласились принять тебя в рот». Решил расплатиться моим даром? Эмилия! Отец подступил ко мне ближе. Его руки легли на мои плечи. Я согласился отдать ненужное обязанности жены, дети и дом а не магические эксперименты. Магия для меня жизнь. Вновь по моим щекам заскользили слезы, но отца таким не пронять. Это ты сейчас так говоришь чрезмерная сила пьянит, требует выхода. Как только ты избавишься от дара, станет легче, поверь. «Сила больше не будет на тебя давить, и ты сосредоточишься на действительно важных для женщины вещах». «Я не произнесу брачных клятв». Меня начинало потряхивать от нервного напряжения. «Нинель мне говорила то же самое. Ты обязана слушаться главу рода. В крайнем случае я имею право дать согласие за тебя». «Я не отдам свой дар, отец. В нем моя особенность, мой смысл. Разве я могу желать тебе зла?» Отец смотрел в мои глаза пристально, немного зло. Я лишь качнула головой. «Отец желал мне только добра, просто у нас разные понятия о моем благе». «Так вот, без магии твоя жизнь изменится, станет легче. Думаешь, я не знаю про твои эксперименты, про то, что ты носишь брюки, как какая-то просто людинка? Зло выплюнул он. «Но момент, показав степень своего раздражения этими фактами. Ты перестанешь позорить себя и рот, посвятишь себя мужу». Уговоры ни к чему не привели, лишь больше разозлили отца. Он ушел, оставив меня наедине со своим горем». Я рухнула на кровать, разрыдавшись. Обняла подушку, уткнувшись лицом в нее, пытаясь заглушить всхлипы. Сердце сдавило тисками. Мне стало трудно дышать. Зло рвануло шнур корсета. Пыталась скорее его распустить, чтобы вздохнуть полной грудью, а слезы все лились из глаз. «У меня отберут дар. То, в чем я, хоть и в мечтах, видела свое будущее. То, что делало меня особенной, хотя бы для самой себя. Даже не так. Дар заберет мой муж». Каждый день я буду ложиться в постель с человеком, который забрал важную часть меня самой, который пользуется тем, чего я сама лишена, в чем видела смысл своего существования. Как, зная это, полюбить? Как вообще позволять к себе прикасаться? Стук в дверь заставил собрать себя с кровати, оттереть слезы. Корсет я хоть и распустила, но платье так и не переодела, но в столь поздний час мог прийти только кто-то близкий. Наверняка отец отправил ко мне маму, чтобы она успокоила меня но за дверью оказалась не матушка. — Мы можем поговорить? — спросил Дуглас, и, не дождавшись моего ответа, вошел в комнату.